В свои 60 с лишним лет, на которые она соглашалась, она без устали наставляла рога, целые заросли рогов, своему мужу и любовникам. Имея внучек бальзаковского возраста и правнучек на выданье, она оставалась пылкой и щедрой любовницей, проявляя сострадание, и какое сострадание, к нуждающимся молодым студентам рандон полузакрыв глаза чтобы не видеть соседку этот скелет к которому страшно прикоснуться и от которого никуда не денешься вспоминал небывалый темперамент цели марии индусу андерлей и прота и банкноты и 10 100 миллирейсов которые она в знак благодарности не считая засовывала ему потихоньку в карман пиджака да а Хорошие были времена. Мирандон, первокурсник агрономической школы, только начинавший познавать науку и жизнь, и Мария Пия Досуандерлей, душившаяся настоящими французскими духами. Он снова открыл глаза и оглядел залу, услышал незабываемый аромат духов прапрабабушки. Но рядом сидела отвратительная старуха, Настоящая ведьма с испорченными зубами, дряблой кожей и пучком на затылке, которая продолжала изучать его своими близорукими глазами. Старая пугало от нее исходит запах тления. Мирандон мысленно вдохнул аромат духов, все еще хранившийся в его памяти. — О, благородная Уандерлей, где ты сейчас? «Моя шестидесятилетняя красотка, ты была совсем не такая, как эта старуха рядом, явно чуждая тому состраданию, на которую ты была, так щедра». Однако, как человек воспитанный и гордящийся своим воспитанием, вечный студент не преминул улыбнуться Доне Розилде. Но и страшилище, старая корга, высохшая жаба, даже подумать противно. И все же Мирандон оставался учтивым и внимательным к этой изнуренной матери семейства, почтенной вдове. В глубине души он был порядочным человеком, просто сбился с пути в игорных домах. К тому же сейчас у Мирандона было хорошее настроение. «Веселая вечеринка, не правда ли?» — обратился он к Донни Розилди, начиная свой исторический диалог. Во время частых пирушек с не всякий раз бывало одно и то же. Сначала прилив бурной радости. Мирандон видел окружающее в розовом свете. Жизнь казалась ему легкой, беззаботной. В такие минуты он мог все понять, всему радовался, легко завязывал дружбу, даже с таким куглом, как его соседка. Он становился очень любезным, общительным, давал волю своей необузданной фантазии, забывал о том, что он бедный студент, вечный студент, томимой вечной жаждой, как он сам себя называл, и казался себе подающим надежды, важным молодым человеком или же преуспевающим агрономом и завзятым сердцеедом. Он любил рассказывать всякие истории и делал это превосходно, мастерски создавая колоритные типажи и острые ситуации. Мирандон вполне мог бы стать знаменитым писателем. Если, однако, покойка затягивалась, то к ночи весь его оптимизм и хорошее настроение улетучивались. И к концу орги Мирандон начинал сетовать на свою судьбу, безжалостно бичевать себя и поносить, вспоминая жену, «Невинную жертву его падения! Четырех детей, оставшихся без еды, и всю семью, которой угрожает выселение, пока он прожигает жизнь в игорных притонах и публичных домах! Я презренный развратник, подлец!» Таким был этот бесхитростный и порядочный человек, когда его мучила совесть. Впрочем, Это вторая сущность Мирандона проступала сравнительно редко, только после слишком обильных возлияний. Но сейчас, в половине одиннадцатого, на вечеринке у майора Пержантино Пиментелло, отставного офицера военной полиции штата, Мирандон был всем доволен и расположен к сердечной беседе с Донной Розилдой. Он только что наелся до отвала, Отведа все блюда, а некоторые даже по нескольку раз. Стол был уставлен всевозможными баянскими яствами.